Прямо номер «Можестика» явилась статализованная группа просителей, одетых в черкесский и прибутафорский, а может и настоящих кинжалов. Самый старший, с скуком усов на верхней губе, сделал шаг вперед и гаркнул. О восстановлении царского престола в России. Представление Бунину понравилось, и он дал сто францов. Процессия, напоминавшая шествие дробантов из лоингрина печатая по говрам шаг, красиво удалился Другой раз, когда дверь в номер была закрыта, раздался такой громовой стук, что Бунин счел нужным спросить, что нужно? Отворите, господин Бунин, важнейший разговор. Я никого не принимаю и лежу в постели, ибо нездоров. Не стесняйтесь, мы не дамы. Бунин приоткрыл дверь. Увидал вполне пропитые уголовные морды своих соотечественников. В чем дело? Главный уголовник держал под полой драного пальто что-то тяжелое. Бунина мурашки пробежали по спине. Он разглядел, что бандюга прячет топор. Стал лихорадочно соображать, что делать. Тем временем, икнув, визитер прохрипел. Дело национальной гордости. Вот эту ценность он приоткрыл полупальто. Вы должны приобрести, чтобы она не попала в руки кремлевских палачей. Что за ценность? Топор их императорского величества Петра Алексеевича. Его личная собственность с государственным сертификатом и приложением печати. Бунин расхохотался. Понял. Это тот самый топор, которым Пётр прорубил окно в Европу. Наспинявшись, в добавил. Топор этот куплю в паре с чучелом соловья-разбойника, которого прихлопнул Ильям Бурниц. А на похмелку возьмите вот это. Зажав в кулаке десятифранковую бумажку, и северы Дали Далее еще забав. Газета «Новерлитерер» напечатала заметку, которое говорилось о неслыханном благородстве. Бунин, дескать, заявил о своем решении разделить премию с Мережковским. Бунин долго потешался над заметкой, но Галя дала вдруг резвый совет. Почему бы, Иван Алексеевич, вам не сделать визит вежливости Мережковскому? Согласен, короли должны быть великодушны. И вот на следующее утро лауреат отправился к Далее воспроизвожу рассказ самого Бунина. Пошел, тут в три слова. Подхожу к дому. Нет мужества войти. Ведь я знаю, как Мережковский и Зина всю жизнь меня ненавидят. А ведь они люди страшные. Еще могут на меня какую-нибудь хворь наслать со всей их чертовщины. Полчаса вокруг дома ходил на ветру. Наконец позвонил. Встретила меня Гиппиус, лорнет, прищуренные глаза, голос, капризные кокетки. Что это вы, Иван Алексеевич, снизошли к нам с ваших олимпийских высот? А я сдерживаюсь и так спокойно говорю. Никаких высот, Зинеда Николаевна, нет, просто пришел вас, Дмитрий Сергеевич, проведать. Но она продолжала в том же тоне, пока я не попросил ее пересекать. Тут вышел Мережковский, сунул на ходу руку и шмыгнул в угол мрачнее тучи. Еле высидел положенные тридцать минут и ушел. Выходит так, что я виноват. Почему дали Нобелевскую премию мне, а не Мережковскому? И с внезапным ожесточением. Больше никогда в этом доме ноги моей не будет. Несколько дней спустя зашел Зайцев. Бунин и ему рассказал о своем визите в Мережковск. Борис Константинович, узкое византийское лицо, тонкие бескровные губы, не улыбаясь. Мережковский у меня был. Пошел в комнату, оглянулся и глухим голосом из земли сказал. Вам хорошо. Вы уже на дне, а мы только опускаемся. Вскоре Дмитрий Сергеевич продолжит свои подвиги. Отправиться к Муссолини Глава 3 3 декабря В 17 часов 15 минут С вокзала гар нор Нобелевский лауреат Отбыл Соколь Кроме Эры Николаевны Уже в манто от Солдатского И Цвибака После долгих сомнений Бунин взял Галю Как выяснилось на свою голову За окном мелькали таинственные огоньки полустанков. В Гамбурге Бунин провел почти день. Крепкие парни в красивой черной форме, украшенные на рукавными свастиками, сновали по улицам. Зашли в ресторан, Ознакомившись с меню, Бунин сделал кислую мину. Хуже не бывает. Малое фашистам честь, нечего есть. Впрочем, что ждать от социалистов, даже если они На переднем стекле у таксиста, который повез Бунина, красовался портрет Гитлера. Какое выразительное лицо у Фюррета, причмокнул Свибер, мог бы стать популярным артистом кино. Вероятнее, комиком в оперете уточнен. Гитлер любил произносить речи. В каждой из них он клялся в преданности делу мира и ненависти к евреям. Потом ехали через Пруссию, припорошенную грязным снегом, ковром под серым низким небом. Вдоль железнодорожного полотна стояли дети и тянули ручонки в гитлеровском салюте. Старшим из них будет суждено навеки остаться в земле Сталинграда или замерзнуть под подмосковных писах.